С утра Лена занялась дневниками Бажанского. Первая же запись была следующего рода. 25 июня. Витя разбился на мотоцикле. А ведь говорили ему, не гоняй, так ведь нет!» Словно в голове что-то перемкнуло. Из-за какой-то дурацкой ссоры. «Да взял бы я его в долю, взял! И все было бы нормально, жил бы да не тужил. И что теперь будет? Что теперь со мной будет?» Лена пожала плечами. Короткая запись так и дышала отчаянием и горечью потери, причем потери непомянутого вити а каких-то пока неизвестных ей возможностей. И о какой доле шла речь? 25 июля. Вечер. Получил авторские экземпляры полудня. Ходил к Витьке, там воет мать, ей несколько раз вызывали скорую. На обратном пути свернул в косой переулок и прошел мимо дома Джаны Бая. Хотел было зайти и уже занес руку, чтобы постучать. Но тут Дженнабай сам вышел на улицу и спросил. «Твой друг умер. Вы занавесили зеркала?» Я кивнул. Мать Витьке строго блюла все приметы. Дженнабай усмехнулся и сказал. «Сойдет даже полированный стол. Пойдем поговорим». Мы прошли во внутренний дворик. У Джанабая оказывается, там сад и собственный колодец. Старик усадил меня на лавку и качнул головой в сторону колодца. «Он глубокий. Мои дураки-соседи болтают, что этот колодец – вход в преисподнюю. И по ночам можно услышать, как там воют, согрешившие перед Аллахом, у которых демоны выгрызают кишки. Но хотя он и глубокий, но не до такой сте...» Следующая страница была вырвана. Лена потрогала торчащий корешок, подумав о том, что же содержал уничтоженный лист и чем закончилась беседа Бажанского и Джаныбая. «Ты знаешь», — заметил внутренний голос, — «ты сама зашла во сне в дом колдуна и прекрасно видела все, что он сделал». Лена помотала головой, отгоняя наваждение, и принялась читать дальше. 1 июля. Кричит. Постоянно кричит». «Эти вопли не звучат в моей голове, я не сошел с ума. Они реальны. Их слышат соседи, и сегодня пожаловал участковый!» «Ничего не нашел, разумеется, но осмотрел все. Даже в сортир заглянул. Но как же он вопит!» 15 июля. Две недели ничего не записывал. Он, кажется, смирился со своей участью. Но, во всяком случае, крики прекратились, и он задал несколько вопросов о том, какой сегодня день и что происходит на свете». «Полдень дико популярен. Весь тираж уже раскуплен и будет опечатка. Меня спрашивают, когда ждать второго романа? Что я могу ответить, если все душевные и физические силы направлены на то, чтобы держать себя в руках и не сорваться?» Дальше семь страниц были исписаны арабской вязью. Лена хмыкнула и отправилась за чашкой кофе, размышляя по дороге «Уж не черновик ли это?» На но дневник нормального, адекватного человека не тянет, а Бажанский был кем угодно, но только не психом. Может, вписывал наброски в дневник, а со временем разделил, путевые заметки туда, афоризмы сюда, бытовые зарисовки в третье место. Отхлебывая кофе, она принялась читать дальше. 25 августа. Это уже не он. Тот, кого я знал, сорвался в бездонный колодец Джаныба и сгорел в адском пламени. Сказал бы мне кто-нибудь, что я, атеист, комсомолец, буду заниматься подобными вещами, куда бы я его послал? Вестимо, что очень далеко. Он задает мне множество вопросов. Я читаю ему газеты и журналы, а сегодня он попросил мифологический словарь и потребовал зачитать раздел про древнегреческих богов и героев. Я спросил, к чему это, и он ответил. Ты знаешь, что Евредика шла впереди Орфея? Тогда я впервые подумал, что это не он. Совсем не он. Потому что не вязалась с ним эта хищная безумная ухмылка. Откуда ему было знать, где выход из царства Аида? Продолжил он. Орфей был живым. А живым такие вещи знать не положено. Поэтому Вредика и пошла впереди. Но он обернулся. И она вспыхнула и рассыпалась пеплом. «Меня морозом пробрало. Я бы убежал, до да ноги отнялись!» «Почему Орфей обернулся?» — спросил я. Он тихо рассмеялся и ответил. «А вот это нам и предстоит выяснить!» Кофе закончился очень уж быстро. Прикинув по срокам, Лена поняла, что знаменитая «Арфа под яблоней» вышла спустя всего три месяца после этой записи. Ей не верилось, что это настоящий дневник Бажанского. Скорее уж фантастический роман на основе реальных событий. Но не вязалось никак написанное со всем образом Бажанского, циника и умницы, который ни о чем не жалел и никого не боялся. Лена почесала нос. то, если настоящий Бажанский был совсем другим. И все они знали совершенно иного человека. Лена налила еще кофе и погрузилась в чтение. Вечером в лазарете был концерт. Это были, конечно, не столичные артисты, простая странствующая труппа, но для раненых музыка, песни и стихи, пусть даже не слишком профессиональные, стали воистину радостным событием. Эдуард сидел на подоконнике и думал о том, что почти забыл свою прежнюю мирную жизнь. Сейчас она добралась до него прохладным дуновением. Слушая незатейливую джазовую песенку, он будто бы воочию увидел родной город, сияющие улицы, богатые витрины магазинов, гуляющий вечерний народ. Ему не было грустно, так легкий уголок тихой печали. В операции Сирокко погиб весь его отряд». Налетевшая авиация противника смешала с землей и танки, и пехоту. Врачи в лазарете еще удивлялись. По всему прошлому опыту и физическим законам, никого из наступавших не могло остаться в живых, настолько все было перепахано. А вот Эдуарда нашли. Оглушенного, раненого в руку, но живого. И теперь он был в лазарете, довольно быстро шел на поправку и планировал через несколько дней покинуть богоугодное заведение. Кстати, когда он пришел в себя, то врач, немолодой, сухощавый, в пенсне из чистого золота, явно подарки какого-нибудь важного пациента, принес ему книгу Ив, которая раньше была у Эдуарда в нагрудном кармане. В двух местах книга была пробита осколками. «Она вас спасла», — заметил доктор. «Интересная книга. Всего один экземпляр». «Спасла капрал Газаян. Можете ее поблагодарить». Джазовую песню сменили забористые частушки, приправленные лёгкой матершиной. Больные хохотали от души. Эдуард вынул книгу из кармана больничного халата и раскрыл на странице с выходными данными. Действительно, один экземпляр. Наверное, простая опечатка, хотя вдруг Иф издала ее только для того, чтобы подарить ему. Ив. Эдуард раскрыл эту книгу впервые, до тех пор он не прочел из нее ни строчки, и сейчас медленно перелистывал страницы. Какие-то стихотворения он слышал в исполнении Франши, какие-то были для него новыми, но с каждой строфой в его душе поднималось странное неведомое прежде чувство. Эдуард не мог его описать, но оно пугало. Он закрыл книгу и убрал ее назад. Не хотелось думать, не хотелось вспоминать. Он опустил веки и стал слушать, как актеры пародируют комедийный квартет. А в лазарете пахло дешевыми лекарствами, болью и смертью. И смех казался здесь чуждым и неуместным. «Ленка! Ленка, горим!» Лена с визгом выскочила из ванной, в чем мать родила. К чести Сергея он не поддался панике, хотя испугаться было чего. Горели дневники Бажанского. От стола в потолок бил столб ярко-оранжевого пламени. Сергей уже успел набрать воды в ведро и выплюснуть в огонь, но пожар не унимался, и откуда-то знала, что он не остановится, пока не погибнут тетради. Наверное, если наклониться над колодцем Джаныбая, то можно увидеть на стенах отблески именно этого огня, идущего из невообразимых глубин, о которых лучше не думать. «Твою мать!» — и Сергей вылил на горящей тетради еще воды. «Да твою же мать!» То ли вода сыграла свою роль, то ли тетради сгорели окончательно, однако пламя принялось терять силу. И вскоре о пожаре напоминала только кучка пепла на столе, да мерзкий запах гари. Сергей стоял, опустив руки, и вид у него был крайне ошарашенный. «Слушай, мать!» — сказал он. «Ты что такое в дом-то притащила?» «Пожар, значит!» — сказал Кириленко. «Пожар!» — кивнула Лена. «Погибли дневники Бажанского, мои личные вещи, два магнитофона отечественных, две куртки замшевые импортные», — перебил ее Кириленко. «Эта рукопись про сопли с сахаром цела?» «Цела». Я ее сбросила на свою флешку и ксерокопии сняла. Сегодня пепельница Кириленко была пустой и чистой. Шеф поводил в ней окурком и сообщил. «И будем именно ее. Так что тебе два месяца на окончательную вычетку, корректуру и финал. Не бог весь что». Но отдел развития уже думает Под каким соусом это подать Чтобы все облизнулись Да добавки попросили Какой там объем, говоришь? 15 авторских листов, сказала Лена Отлично Война и мир, написанная в 21 веке Плюс немного Онегина Любовь, танковые атаки, ковровые бомбардировки Диалектика души Понравится и мальчикам, и девочкам Ну а стиль? Имеет, в конце концов, писатель право на эксперименты? Писатель такое право, разумеется, имел Лена и не собиралась спорить. «Я не буду этим заниматься, Максим Петрович». Кириленко аж поперхнулся. С таким видом он мог бы смотреть, к примеру, на свой компьютер, если бы тот вдруг сказал иди иди-ка ты к черту, не буду я с тобой работать!» Или бы ложка в ресторане внезапно заявила «Нет уж, не буду я суп черпать да в рот носить! Надоело!» Ч -ч «Чего? Не будешь?» Лена вздохнула. «Максим Петрович...» В моем доме на пустом месте случился пожар. В квартире Бажанского, только не смейтесь, я подверглась нападению. Дневники не должны были попасть чужие руки, но попали и были уничтожены. Я думаю, что и Артур Андреевич не умер, а был убит. Она рассказывала и рассказывала, не понимая, откровенно говоря, откуда, что она берет. Он же был совершенно здоров, жалобно закончила Лена. И мне мне страшно. Максим Петрович, как хотите, но я больше не буду работать над этим романом. Кириленко внимательно ее рассматривал, склонив голову на бок. «Примерно так же вы будете изучать говорящую кошку, курьез природы». Лена опустила глаза и принялась рассматривать свои туфли. «Что ж, наверное, придется возвращаться обратно в корректорскую. А Сергей до сих пор не нашел работу. И вдвоем на тот мизер, что платят за вычетку исправления ошибок, явно не проживешь. Мне, в конце концов, муж не разрешает». «И что ты хочешь сказать?» Что Бажанский продал душу дьяволу. И дьявол пришел, забрал свое, да еще и тебя походе за жоп схватил. Кириленко мы. Ладно, допустим, я тебе поверю. Говоря откровенно, я в жизни такое видел: что будет еще похлеще твоих незримых и незваных гостей, которые тебе подножки ставят. Ты лучше скажи, что предлагаешь: мы с тобой пойдем на пару генеральному, и на голубом глазу заявим, что уже запущенная рекламная кампания, в которую вкачиваются средства. очень скоро потерпит крах. А почему? А потому, что в литературу вмешалась нечистая сила. И перспективная княжичева, которая еще и умная и неболтливая баба, едва не писается с перепугу. Вот генеральный рад-то будет таким новостям. Мало-мало не лопнет от счастья. Думаю, работу тогда будет искать не только твой охламон, но и мы с тобой. Оба, двое. Лене захотелось плакать, но она прекрасно понимала, что Кириленко прав и слезами дело не решить. Надо работать. И она пойдет домой и сядет за компьютер. А потом в доме снова что-нибудь вспыхнет. И не дай бог, чтобы не она сама. «Вопросы есть?» Спросил Кириленко, прекрасно зная, что спрашивать Лена больше ничего не будет. Итоговые аргументы о возможности потери работы, как последний довод королей, не оставлял места для маневра. «Нету», — хмуро сказала Лена. И Кириленко улыбнулся ей самой широкой своей улыбкой. «А тогда вперед!» «Время! Деньги!» Дома Лена села за стол, включила компьютер и раскрыла файл романа, но работать не смогла. Когда она в третий раз пошла на кухню за кофе, то Сергей, которому наконец-то дали заказ на написание какой-то статьи для глянцевого журнала, не вытерпел и сказал «Лен, без фанатизма!» Лена фыркнула «Ага, непременно!» Откинувшись в кресле, она достала сигарилу «Чёрт с ним, что дышать нечем!» так она хотя бы отвлечется от тягостных мыслей. «Слушай, слушай, давай решим, что конкретно тебя напрягает», произнес Сергей, закрывая ноутбук. Журналистское вдохновение явно с него сошло. Лена посмотрела на него, как на дурачка. Человек, который был в курсе всех событий, не должен был задавать вопросы подобного рода. «Меня то напрягает, Сереженька, что кирпичи летят отсюда до пруда». Фразу про кирпичи она подцепила от институтской приятельницы и поминала в случае действительного страха, переходящего в панику. «С этим романом, да и вообще с Бажанским, дело нечисто. Я прочитал его дневники. Это какой-то мистический триллер. То, как они сгорели, ты сам видел». И не просто видел, а принимал активное участие в эпизоде пожаротушения, сказал Сергей. «Но допустим следующее. Дневники сгорели, туда и мы дорога. В квартиру к Бажанскому, где ходит невидимый некто, ты больше не пойдешь. Твоя конкретная задача — сделать правку этого романа про Капрала с армянской фамилией. Ну вот и делай ее, И не думай ты о том, что там кропал этот старик в своих мемуарах. Может, это вообще выдумки. Тогда и пожар — выдумки. Нахмурилась Лена, признавая, впрочем, что Сергей прав. Надо побыстрее разобраться с конкретной работой, сдать проект и забыть о нем. А что там крутится рядом — все это делать десятое. Не выдумки, покачал головой Сергей. Я тебе верю и в историю о нехорошей квартире, и в сон про колдуна, и про то, что ты вычислил в тех тетрадях. Ну да, все это реальность. Так что теперь-то? Сложить ручки и ждать, когда придет чертовщина, а начальник уволит? Или разделаться и забыть? Да, ты прав. Второй вариант. Кивнула Лена и вернулась к компьютеру. Однако заниматься сразу романом ей все-таки не хотелось, и в поисках вдохновения она принялась копаться в содержимом флешки, которую ей дал Кириленко. Все эти файлы Лена вкратце уже просматривала, и теперь подумала, что надо бы познакомиться с ними поподробнее. Впрочем, особо интересных вещей и не попалось. Обрывки, заметки, черновики уже изданных рассказов, даже ведомости. Все это было почти скучно. Лена уже собралась закрывать флешку и приниматься-таки за выческу черновика, но напоследок решила поглядеть еще и графические файлы в отдельной папке. Фотографий там не оказалось, только отсканированные статьи. Покосившись на Сергея, который набивал историю о голливудской водной диете со скоростью профессиональной машинистки, Лена принялась за чтение. Первая статья, грубо оторванная от основного листа, называлась «Слово молодым» и сообщала, о талантливом студенте Ташкентского политехнического института Викторе Винокурове, рассказ которого о «Тружениках тыла» был издан в республиканском сборнике. Автор выражал надежду на то, что скоро молодой талант расцветет пышным цветом на благо всего советского народа, а на фотографии был изображен худенький лопоухий паренек, которого словно что-то перепугало до смерти, например, сам факт статьи о нем в «Ташкентском вечере». Подписана статья была, между прочим, «абожанским». Лена потерла висок, ей словно что-то мешало. Какая-то часть головоломки отсутствовала, либо не желала становиться на нужное место. «Сереж, посмотри!» — позвала она мужа, и когда Сергей подошел, ткнула пальцем в экран. «Друг Бажанского!» Сергей со скептической улыбкой изучил фотографию, прочитал статью и вынес свой краткий и емкий вердикт. «Задрот какой-то! Сейчас бы эльфов до 80 уровня прокачивал!» Следующая статья была некрологом. Читателям сообщалось, что молодой инженер Виктор Винокуров трагически погиб, выезжая вечером на мотоцикле из города. Видимость из-за дождя была нулевая, и Винокуров на полной скорости влетел в столб. Классическая авария в чистом виде. Редакция выражается болезнью неродным и близким погибшего. Лена зажмурилась, пытаясь не упустить мысль. 25 июня бажанские Винокуров поссорились. Причем настолько, что Виктор, не помня себя и забыв обо всех правилах осторожности, понесся неведомо куда по дороге навстречу гибели. Словно ему жить не хотелось. Словно он махнул на все рукой. Что же такое они не поделили? Он словно утратил смысл жизни, подумала Лена. Будто его оскорбили, унизили и предали. А еще хуже. Использовали. И причем сделал это Бажанский, который, по всей видимости, был ему другом. «Сереж, — позвала Лена, — ты вот говоришь, что Винокуров на задрота похож». Сергей поднял голову от ноутбука, желая, видимо, сказать, что не любит, когда его постоянно отрывают от работы какой-то чушью столетней давности. Но он наткнулся на взгляд жены и качать права не стал. «Вылитый, — спокойно сказал он. Просто вылитый и классический. Сферический задрот в вакууме». «Сереж, — А по каким причинам такой человек может покончить с собой? Да, по любым абсолютно. По образованию Сергей был психологом. И хотя давным-давно забросил работу по специальности, но, почувствовав простор для маневра, сел поудобнее. Такие люди, как правило, обладают массой комплексов на фоне внешности, привычек, манеры говорить. Над ними смеются, большинство их не уважает. И даже если такой человек талантлив в своей сфере, полностью развернуться во всем он не может «Они гиперсенситивные, много переживают по пустякам. Ну, ты сама знаешь. идет такой мимо компания, там взяли да засмеялись. Ему и кажется, что над ним. И он начинает накручивать себя. Да так, как его бы другие не в жизни накрутили бы. А в компании кто-то просто анекдот рассказал про Петьку и Чапая. Только и всего». «То есть, если такой поругается с другом, то вполне может что-то учудить?» – спросила Лена. Сергей кивнул. «Вполне». Лене показалось, что она бредет по туманному лесу и вот-вот выйдет на открытое пространство. Не хватало самой малости, детали. Она встала из-за компьютера и пошла к книжному шкафу. В прошлом году, на день рождения, Бажанский презентовал ей полное собрание сочинений. Лена открыла первый том. «Полдень», «Арфа под яблоней», «Девочка». На свободном месте Бажанский оставил подпись – «Милая Еленя, друга и коллеги с самыми теплыми пожеланиями и светлыми надеждами». Лена вспомнила, как плакала над девочкой. Повестью о любви немецкого подростка и угнанной в Германию девочки из Смоленской области. Плакала, будучи взрослой. И если присмотреться, то можно увидеть, где бумага покоробилась от упавших на нее слезинок. «Он украл у него роман», — сказала вдруг Лена. Сергей от удивления ошикнул. «Так, стоп. еще раз». «Кто у кого, переобоснуй!» «Полдень», — написал Небожанский, — промолвила Лена. Ей было невероятно стыдно и мерзко, словно она голыми руками полезла в грибную яму. «Полдень», — написал Винокуров. И дал почитать рукопись лучшему другу. А Божанский оценил потенциал и отправил ее в издательство под своим именем. Книга была издана, Винокуров об этом узнал. И они разругались так, что он выбежал из дома и поехал, куда глаза глядят. Бажанский собирался с ним делиться гонораром, но получилось так, что делиться стало не с кем. И никто ни о чем не узнал. Выговорившись, она села рядом с Сергеем и уткнулась лбом в его плечо. Ей хотелось заплакать. Было стыдно так, словно это она совершила плагиат, а не Бажанский. В конце концов, какая теперь разница? Они оба мертвы. Ее версия не выдерживает никакой критики и, в принципе, недоказуема, наподобие тех, что ходят о «Тихом доне». Бажанский был великим при жизни, и им и останется. Может, она просто перегрелась на этой двухмесячной жаре и уже бредит, а на самом деле никто никакого романа не присваивал, и Винокуров разбился по глупости, а Бажанский написал полдень сам. Да какая разница? Она все-таки заплакала. Отрывисто и горько, как потерявшийся ребенок. В ночь перед наступлением Эдуард не спал. Выбравшись из блиндажа, он неторопливо побрел в сторону небольшой березовой рощицы, в которой истекали влажными томными трелями соловьи. Щёлканье ей переливы их хрустальных голосов были настолько нежными, настолько мирными, настолько далекими от войны, что Эдуард ощутил давно забытое теснение в груди, от которого хочется смеяться и любить. «А ведь уже через несколько часов начнется бой», И вполне вероятно, что эта рощица будет сметена с лица земли, а соловьи погибнут или улетят. Но пока они были здесь, пока они пели свой вечный гимн любви и жизни, Эдуард сел прямо на траву и, привалившись спиной к дереву, закрыл глаза. Он получил то, что хотел получить, отправляясь на войну. Ему было как никогда спокойно. Отныне и навсегда Эдуард точно знал, что должен делать, И как добиться необходимого? Возможно, он попросту стал идеальным инструментом для выполнения поставленных командованием задач. И ему это нравилось. Не надо мучиться сомнениями, не надо думать, прав ты или нет. Ты всегда прав и ни в чем не виноват. И солдатом быть хорошо. Соловьи пели, не желая знать о войне и крови. На дрощице стояла полная луна, и светло было почти как днем. Эдуард полез было в карман за трубкой и кесетом, но вместо них извлёк потрёпанную уже книжку ИВ, которую за два года так и не дочитал до конца. Он вообще не открывал ее с лазарета. Может, теперь как раз нужный момент, чтобы посвятить время творчеству. Эдуард открыл книгу посередине, наугад, и прочел: «Когда за края апрельских туч уходит мартовская кома, и запыленный воздух дома пронзает одинокий луч, Когда теряют зеркала мое лицо на острых гранях, Когда любовь уже не ранит, и вдаль летит ее стрела, Когда сонеты в облаках рисует ангельская стая И, получив билет до рая, над городом ликует птах, Тогда я верю в небесах, нас ждут, нас помнят, нас узнают. Некоторое время он сидел молча, не отнимая ладони от лица. Все было не напрасно. Все в мире было на своем месте. И эта ночь, и влюбленные соловьи, славящие мир и жизнь, и путь, который он прошел от дома до этой рощи по крови и грязи фронтовых дорог, теряя друзей и надежды, и его чувство наваждения Крен, И в этот миг Эдуард с невероятно пронзительной точностью ощутил, что завтра его убьют. И почему-то это было не страшным, а правильным. А еще он точно понял, что не позволяло ему открыть эту книгу раньше и прочесть ее до конца. С первой встречи и до сегодняшней ночи он любил Ив, и он был перед ней виноват. Как только Эдуард смог сказать себе об этом, ему стало легче, и он смог глубоко вздохнуть. Затем он достал из капральского планшета, который носил с собой постоянно, лист бумаги и карандаш и написал. «Дорогая Ив, завтра, вернее уже сегодня, нас отправляют в наступление. Мне совершенно точно известно, что меня убьют». Он сделал паузу, почесал карандашом переносицу. Прошло два года, наверняка Ив и думать о нем забыла. «Я хочу тебе сказать, что все это время любил тебя одну». Знаю, что это прозвучит странно и смешно. Подумаешь, выискался романтический герой с сожалениями. И тем не менее, Ив, когда мы прощались, ты сказала, что простила меня. Дело за малым. Осталось мне простить себя самому. За то, как поступил с тобой и с твоей любовью ко мне. Я люблю тебя, Ив. И буду любить, сколько бы мне не осталось. Не поминай лихом. Искренне твой Гвардии Капрал, Эдуард Газаян. Эдуард сложил письмо военным треугольникам и отправился к блиндажам. На этом роман заканчивался. Стоя на смотровой площадке над речкой, Лена делала из листов распечатки голубей и запускала над Турьей. Было душно. В воздухе висел дым лесных пожаров, а сама Турья понизилась на несколько метров. Лене следовало бы идти на работу, чтобы пообщаться с Кириленко по поводу того, какой финал он хочет видеть. Однако она продолжала складывать голубей и отпускать их в полет. Ей было пусто, и ничего не хотелось. «Представь, что ты верил человеку», — сказала она мужу вчера. «Представь, что ты любил и уважал его. А затем выяснилось, что он безбожно врал и обманул не только тебя, но и всех». Я обманывал так долго, что забыл о том, что лжет, и сам начал считать свое вранье правдой. Я не следователь. Все мои улики — это запись в сгоревшем дневнике и чувство уверенности в том, что все было так, как я говорю. Никаких документальных оснований. Но, Но ты верил, а тебя обманули, и ты разоблачил обман, и теперь тебе предстоит с этим жить». Последний лист стал птицей и отправился в полет. Лена смотрела ему вслед. Сперва он начал терять высоту, но потом поймал восходящий поток воздуха и лег на крыло. «Все мы хотим одного», — сказали сзади. «Остаться». Лена обернулась. На смотровой площадке стоял дряхлый узбек, опираясь на витую палку. Его голову украшала вышитая тюбетейка, а старый бежевый пиджак — два ордена. «И все, что мы на самом деле творим в жизни, посвящено этой цели». Из-под седых кустистых бровей сверкнули светло-голубые глаза, дерзкие и молодые. «Потому что никто не хочет умирать навсегда». Он встал рядом с Леной и плавно провел иссохшей ладонью по воздуху. Выпущенные Леной голуби слетели со всех сторон, развернулись и осыпались на площадку аккуратной бумажной стопкой. «Знаешь, когда вазир Мухтар захотел бессмертия, великий маг Джамил спросил у него, дать ли тебе помощника?» Старик усмехнулся, но Лена почувствовала в усмешке уважение. «На что русский ответил, что не к лицу ему загребать жар чужими руками? И воистину это был благородный и искренний ответ. Вазир Мухтар достойно жил и достойно принял страшную смерть». Он один из немногих, кто заслужил бессмертие. Он действительно остался бы, и помощь Джамилы ему была бы ни к чему. Знаешь, маг даже не взял платы. Есть люди, помочь которым честь. Лена молчала. Ощущение пустоты не исчезало. Джаныбай мог говорить что угодно. Оно бы осталось на прежнем месте. «А какую плату вы взяли с Бажанского?» Спросила она, не глядя на старика. Джанебай улыбнулся с лукавым прищером. Так дедушка мог бы смотреть на внучку, что задает ему хорошие вопросы. «Никогда и ничего не писать самому», — ответил старик. Когда погиб его друг, Артур очень испугался, что его счастливая звезда закатится, едва поднявшись над горизонтом. Ему не хотелось одного бессмертного романа». Он хотел долгой жизни, полной славы и почета, но если великий русский не нуждался в подпорках, то Артур был не настолько благороден. И по его просьбе поймал души его бедного друга, которая три дня после смерти скиталась по земле, и заточил в зеркале. «Потому-то Виктор и кричал», — подумала Лена, глядя на серую воду, — растоптанный. Плененный, униженный, обманутый, он был способен только на это. Метаться в заточении и молить о помощи, а помощь не приходила. Ей попросту неоткуда было взяться, и со временем он смирился. Но Винокуров был настоящим писателем, сказала Лена. А настоящий писатель не может не творить, и все вернулось на круги своя. Виктор писал, а Бажанский издавал под своим именем. И получил деньги и мировую славу. «Умница!» — подхватил Джанебай. «Я не ошибся в тебе. Но на старости лет ему все же захотелось доказать самому себе, что он чего-то стоит. Это...» — старик указал на стопку бумаги под ногами. «Первый и последний роман, написанный им самим. Затем зеркало раскололось, и пленник обрел свободу. Но перед тем, как уйти туда, где судить и миловать его будет Аллах, он взял долг со своего тюремщика. «Видишь, каждому свое. Одним долгожданный покой, другим бессмертие и слава, третьим правда». Он улыбнулся и дотронулся до Лениной руки. И вопреки ожиданиям, прикосновение это не было противным. Так, словно листом бумаги коснулись. «А вот что делать с этой правдой, решать уже тебе». помолчали. Теперь Лена понимала, что спит. Сквозь сон она слышала, как капает на кухне вода, как сопит муж. Впервые за неделю он перестал храпеть. И боялась, что сон оборвется, а главного она так и не успеет ни сказать, ни сделать. «Я знаю, чего я точно не хочу», сказала она. «Не хочу быть ручкой, которая допишет чужую книгу. Утром пойду в издательство и откажусь. А если будут давить... «Напишу заявление и пойду, куда глаза глядят, а вось не пропаду». «Но знаете...» — Лена вздохнула и произнесла. «Я бы очень хотела увидеть, чем все закончится. Вот и все». «Так я и думал», — сказал Джаныбай. И, повинуясь его жесту, на ладони Лены опустился исписанный лист. Приглашение на губернаторский бал стало для Ив неожиданностью. Вынув из почтового ящика плотный белый конверт с гербовой печатью, она сперва решила, что это чья-то шутка или ошибка, и убрала приглашение в стол. Однако за день до праздника ей позвонил организатор и напомнил, что бальное платье обязательно. Иф узнал организатора по голосу. Пару месяцев назад брала у него интервью для газеты. Что ж, значит, не шутка. В шкафу зачехленное висело ее платье с институтского выпускного вечера. Голубое, со шлейфом, открытой спиной и россыпью страс на лифе. Ив с удовольствием примерила его, отметила, что нисколько не поправилась за несколько лет и позвонила своей знакомой парикмахерше заказать прическу. В назначенный час Ив вошла в сияющий огнями бальный зал. И на мгновение застыла, удивленная и счастливая. Восторженно и радостно гремела музыка. Мелодичным облаком висела звенящая речь гостей. Обнаженные плечи дам словно отражали сверкание множества свечей. Искрились бриллианты на шеях и в запонках. А по паркету скользили легкие невесомые пары, напоминающие ярких тропических бабочек. Казалось, еще немного, и они оторвутся от пола и взлетят, чтобы продолжить танец под прозрачным потолком, где уже видны первые звезды. «Я словно ребенок, который попал в сказочный дворец», — подумала Ив. «И мой праздник только начинается». Мадемуазель обратились к ней. Ив обернулась. К ней обращался молодой военный в белом парадном мундире. Сильный, стройный, подтянутый. На груди у него красовались ордена. Ив подумала, что такого Эдуарда она не знала. За два военных года юнец исчез, остался мужчина». И, может быть, ей стоит узнать его получше. «У вас замечательные стихи», — сказал Эдуард, но не удержался строгого форса и улыбнулся. Ив. «Знаешь, я хотел тебе сказать, не говори ничего», — ответила она, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Давай просто потанцуем». Она взяла его за руку. Конец. Это был рассказ Ларисы Петровичевой «Колодец». Для вас читал Петроник.